Вокруг Лены в метро стояли люди и сидели люди, но Лена была далеко отсюда. Она была с Верой. Конечно, она и об этом ничего не сможет рассказать подруге. Именно сейчас, когда пить любит другую женщину, история с Михаилом кажется Вере той волшебной сказкой, которая подобна соломинке, не даёт ей погрузиться в опасную для жизни депрессию. Лене казалось, что их двое на свете всего две непонятные и непрекаянные женщины, которые безусловно виноваты, потому что имеют эту, наверное, дурацкую, никому не нужную потребность любить. Любить так, как об этом пишут в книгах, Но на самом деле это никому не нужно. А они и дуры, не могут обходиться без мужчин, и в этом их вина. Но всё-таки их двое, две дуры, не одна. Вдвоём не так страшно. И даже есть надежда, что правы они, а не те другие. В полночь зазвонил телефон. Это была она. Между ними существовала телепатическая связь. «Лена, как хорошо, что ты видела с Мишей! Я так рада за вас! Я почти вижу летний Питер, кафе и двух моих самых лучших друзей!» «Хорошо, что ты их не слышишь», — пронеслось в голове Елены. «Это так хорошо, думать о том, что...» Что существует человек, мужчина, не похожий на других. Это это даёт надежду. Лена молчала. Лена, ты здесь? Здесь. Ты ты молчишь? Ты не согласна со мной? Вера. Он мужчина. Он с другой планеты. У него другая кровь. Ты так думаешь? Да. Все мужчины инопланетяне. Как жизнь, Вера? Жизнь. Любимый голос сразу потускнел. Жизнь трудная. Она идёт. Она куда-то идёт. Ты держишься? Да, я держусь. С 6:00 утра и до 10:00 вечера. А в 10:00 мои дети засыпают. И я падаю на постель. Это всё. Потом последовала традиционная часть их разговора на тему: "Ты не должна умереть от отчаяния". В конце тоже традиционное: "Я люблю тебя" и "I love you too". И Лондон умолк. Елена засыпала и думала о той, которую любила и пыталась защитить и ещё о себе. И было ясно, как в божий день, что всё делала не в паспорте и счёте в банке. Вера родилась не в клетке зверинца, где кругом одни решётки. Вышла замуж по любви, её вкус соответствовал её кошельку. Она всё делала так, как это могла бы делать Лена. Она и была, Лены, помещённой в другие условия. Результат один непонимание и одиночество. Лена лежала в темноте с закрытыми глазами. Нет, слёзы не текли по её щекам. Просто внутри неё была одна медленная и одинокая мысль. Так, не говорят. Но это было именно так. А следующим вечером Алена вернулась ночью. Так тоже не говорят, но так вышло. И вернулась она совершенно нетрезвая с третьего этажа на свой восьмой. Вообще-то зашла она к соседке, а та оказалась на даче. Зато её муж делал такое самогона, 20 лет назад он бродил океаны и командовал кораблём дальнего плавания, а теперь огурцами в парниках. О чём только Лена и капитан не переговорили. Бутылка французского в кавычках самогона уже заканчивалась. Обоих клонило ко сну, но было так интересно пообщаться. "О, господи, я всю жизнь мечтала быть моряком. Ваша судьба, Это ж моя не сбившаяся мечта — ходить в море. Странно, что надо говорить «ходить» и нельзя говорить «плавать». Меня не раз поправляли. Ты все правильно говорила, девочка. Это военные моряки ходят в море. Они же все время сидят на берегу, а потом только на учение ненадолго пошли и пришли, а мы, гражданские, в море не ходим, а плаваем. Подолгу плаваем. Капитан корабля. Ничто и никогда не казалось мне таким желанным. Как бы я хотела быть капитаном дальнего плавания. Море, океан. Моя самая любимая стихия. Наверное, потому что она огромна, как сама Земля. Абсолютно неуправляема и всегда свободна. Да, да. Море было для меня символом свободы, Где я не раб, где нет СССР. Ах, девочка, девочка, Ничего ты про море не знаешь. Не было там никакой свободы. На берег сходили пятерками, Друг от друга ни на шаг. В каждой группе по стукачу И я никакой не капитан. Дальше помощника капитана не пустили. В партию надо было вступать. А я ещё возьми и ляпни где-то, что не хочу быть проституткой. Тут же на берег списали. И хуже было бы, да перестройка уже начиналась. Дела замяли. Потом мой ученик Уже сам капитан взял меня потихоньку к себе и оставили меня в покое. А капитаном я так и не стал. Он смешно подтянул треники, стал в позу и запел арию Гремэна из Евгения Онегина. На стене висела фотография мамы дворянки. Чуть по Одель, её сына на Панамском канале. Голос был уже не тот, но год учёбы в консерватории не прошёл даром. Да, девочка, среди мужчин проституток намного больше, чем среди женщин. А у тебя, наверное, была очень трудная жизнь. Красивая, умная и независимая. У тебя есть всё, чтобы быть несчастной. Бедная ты моя. Ведь вы, женщины, ощущаете этот мир совершенно иначе. Как? До да так? Если у мужчины что-то случилось, он вскипел, чертыхнулся, отвернулся и забыл. А вы ведь так не умеете. Вы долго переживаете, вас это мучает. Я прав? Да. Ну так выпьем за женщин, чтобы у вас в жизни было больше радости. Потом был последний разговор с Верой. перед ее отлетом в США, от которого в памяти остались только две фразы. «Just fucked off» и «Не из элеа». Примечание «Отвали, он лжец». Обе эти фразы Пит не слышал, но заслужил их сполна. Например, Пит сообщал Вере, что Катя, увы, не любит специи, которые в руках Веры превращались в волшебную палочку. Ещё у Кати, оказывается, есть морщины вокруг рта, но это от того, что она всё время смеётся. А на днях он садился в машину Веры, где на заднем сиденье валялись куски детского печенья и обёртки. И Вера извинилась перед ним: "Извини, что в моей машине так грязно. В твоей машине С ироничной улыбкой переспросил Пит. Лена окончательно поняла, что потеряла последнюю надежду. На экране телевизора улыбался её любимец, Кларк Гейбл. Теперь и Пит был тоже придуманным персонажем. Лена поняла, что те мужчины, которые не выглядят как примитивные самцы, наверное, просто хуже в постели. И дольше в руд. Наступил август. Вернулись с Крыма Сергей и Даша. Лена купила у метро 8 кг черники и делала её на зиму с сахаром. Она моталась между ванной, где вручную застирывала кое-что из Дашкиных вещей, и кухней, где пора было рассовывать чернику по банкам. Тупую домашнюю работу Лена любила делать в компании с бутылочкой вина. Внезапно она прогнала Дашу с кухни и, не стараясь перекричать орущее радио, заплакала и заговорила с Верой, которая была на другой стороне земного шара. Милая моя, я люблю тебя. Я чувствую это. Это как боль, как мука. Я знаю, что если бы я была мужчиной, мы бы, наверное, не смогли жить вместе. У меня слишком сложный характер. Мне, наверное, лучше всего быть одной. Вот сейчас я останусь одна и буду писать про тебя. Я люблю тебя. Может быть, это важнее всех тех чувств, которые я раньше испытывала к мужчинам. В тех страстях была жажда размножения, Свитая, но безмозглая жажда. В моём чувстве к тебе истинные чувства, без примеси плоти, истинное сострадание или просто страдание, как хотела ты, как учил тебя Горьджиев, как никогда не хотела я. Я хотела только радоваться и наслаждаться жизнью. Моё чувство лишено иллюзий, а значит, лишено лжи. Дашка, которая шла в туалет и случайно услышала этот монолог, уже знала, что взрослые иногда ведут себя как сумасшедшие, а потом это у них проходит. Они сначала делают глупые ошибки, а потом ругаются, плачут, болеют. А на самом деле, просто не надо было делать эти самые ошибки. Дашка знала, что она будет жить по-другому. Не так, как её родители. Я не верю, что у них всё кончится плохо. Они созданы друг для друга. Это такая необыкновенная пара. Они так любили. Я уверена, и теперь любят друг друга. Нет, такая неземная любовь не может так просто кончиться. Вы так не думаете? Малина, бывшая няня в доме Веры, ждала ответа. Только в России может быть такая няня. Мать оперной дивы и бизнесмена, сама с прекрасным образованием и пенсией в 50 смешных баксов. Она давно не смотрела на американское семейство только как на источник заработков. Лена смотрела на видео "Травиату", где партию Виолетты пела дочь Полины. И молчала. Я устала ждать. Мне уже всё равно. Только бы она перестала мучиться. Она скоро облысеет от его выкрутасов. Всё это опасно для жизни, наконец ответила она. Шли дни от веры ни звука. Больше Лена ждать не могла. Она купила телефонную карточку по email узнала у пита номер Веры в Нью-Йорке и позвонила туда. Пообщалась минуту с автоответчиком и всё. Ночью ей приснился собачник с петлёй в руке. Лена упрашивала его не убивать маленькую паливую собачку, и собачник пообещал. Он ушёл куда-то за дом, и тут Елена услышала выстрел. Лена всё поняла, побежала туда. а его и след простыл. «Сволочь, ты обманул меня!» — закричала она во сне и проснулась. Вера не исчезла. Просто она наслаждалась тем, что в ее маленькой студии, в коммуне художников в Нью-Йорке, она была одна, совсем одна. Бутылка кефира и кусок сыра в холодильнике. Все. Можно сутками не выходить из студии или сутками не появляться в ней. Никому нет дела. Так лесная вольная птица влетает из клетки, где вечно переполнена кормушка. Нет неба, а в полете натыкаешься на стекло. Вера вспоминала о Лене не реже, чем Лена о ней. Говорить с русской подругой стало для Веры физической необходимостью. Нередко Лена первой узнавала о событиях в семье, а иногда она была единственной, кто осведомлён о некоторых подробностях. И тогда Вера восклицала: "Понимаешь, ты одна на всей планете знаешь это". Лена понимала. Она хорошо понимала, что её подруга, как подопытная лягушка, зажата в беспощадных тисках а лаборант всё тычет и тычет в неё оголённым концом электрического провода и нельзя показать собственным детям как это больно а то ведь недавно старший сын внезапно разрыдался в машине и не смог назвать причину слёз и вообще в последнее время у всех троих детей изменилось выражение лица и даже сама Лена как-то сказала Сергею Боже, как я всё время сопротивляюсь. Нью-йоркские каникулы закончились. Судорожные исповеди Веры уже не предполагали никакого конструктивного решения. Это просто надо было пережить. Он всё время спрашивает: "Ты рисуешь?" Это было бы положительным моментом. Я знаю, что что-то вот-вот произойдёт. Когда он приехал, у него был такой вид. Но ведь он не из тех, с кем можно поговорить, у кого можно спросить. Я сказала ему: "Ты что, ты хочешь мне?" Он среагировал немедленно. "Мы будем разговаривать в субботу или воскресенье". Я думаю, он хочет уйти. Я чувствую, что в сентябре в моей жизни произойдут большие перемены. Это не та жизнь, которую я хотела для себя. Но это та жизнь, те перемены, которые посылает мне Бог. Я доверяю ему и верю, что они нужны мне. Его раздражает даже звук моего голоса. Лиза встала из-за стола с тарелкой и пошла по кухне. Я сказала ей: "Лиза, в нашей семье едят за столом". Он сморщился, как от боли. Лена не выдержала. "А что, Катя шепчет?" «Да!» — шепчет, будто льется вода. «Нет, не так!» — будто шипит змея. «Он поступает непорядочно. Он не хочет оставить нас в этом доме. Многие мужчины все оставляют женам и детям в обмен на свободу. Я буду драться за дом в Лондоне. Я хочу, чтобы и квартира в России была переведена на детей. Он еще заработает деньги». А у меня такой возможности нет, и он должен отвечать за свои поступки. Я и сейчас люблю его. Я и сейчас хочу, чтобы мой муж был со мной, а у детей был отец. Но он сейчас читает книжки Лизи и говорит ей то, что раньше он говорил мне. Ты моя самая любимая, самая хорошая. А мальчиков он почти не замечает. «Кажется, он хочет забрать у меня дочь. У Кати может не быть детей, и она хотела бы иметь дочку». Иногда в настроении Веры наступала перемена, и Лена радовалась хотя бы этой передышке и вместе с Верой старалась верить в лучшее. «Ты даже не представляешь, что тут происходит! Помнишь, ты советовала мне взять себя в руки?» не поддаваться унынию и вести себя с ним отстраненно и доброжелательно, будто ничего не происходит. Я так и попробовала поступать, и мне сейчас намного легче. Я веду себя совершенно естественно, стараюсь быть просто, добропорядочной женой, спокойной, улыбающейся. Не важно, как он ко мне относится, а я говорю ему «I send you my love». примечание Я посылаю тебе любовь За это я люблю тебя ещё больше Это сильная позиция и Я знаю, чего это тебе стоит И знаешь, что он мне на днях сказал Будь умницей со мной Просто продолжай Представляешь Слава богу Ты никому не скажешь. У меня тут, помнишь, того автора книги из Нью-Йорка, с которым я подружилась. Мне кажется, мы оба влюбились. Он женат? Да я не в этом смысле. Просто только я встала вчера, как позвонил один мой старый друг, которого я видела несколько лет тому назад в Германии, как раз после той ночи, когда я И вот он звонит и говорит: что всю жизнь любил меня и мечтал обо мне а ещё через час звонит тот друг из нью-йорка которому за 60 да это не важно и он тоже говорит ну понимаешь это результат медитаций когда у человека внутри любовь его тоже все начинают любить это не обязательно что все влюбляются в него просто людей привлекает это Нечто внутри человека, они тоже хотят любви. Я уже горжусь тобой и собой немножко. Да, конечно. Я так тебе благодарна за всё. Такого у вас был серьёзный разговор или нет? О, да. И ещё днём опять звонила Катя. Представляешь? Звонить в воскресенье в семью. Она опять рыдала. И я сказала ему: "Ты идёшь в тюрьму". А что он вообще говорит? Говорит, что хорошо бы ему быть мусульманином и иметь четыре жены. "Но ты не справился и с одной", ответила я ему. Я сказала, что даю ему одну неделю, чтобы решить всё. Он, похоже, был рад. Рад. что еще целую неделю будет свободен? Нет, он сам уже устал. Ему хочется думать, что через неделю все закончится. Главное, будь спокойна, и он поймет, что Катя не его вариант. Да что мне, Катя? Я убеждена, что через несколько лет она будет старой ведьмой. Боже, это так смешно и патетично. Ещё. Пит сказал, что прошлой ночью он видел во сне Михаила Арановича. Может быть, им вдвоём лучше пожениться? Господи, когда всё это кончится? Да, это уже целый роман. Жаль, что в Уди Ален не слышат всего этого. Я продала бы ему этот сюжет за миллион долларов. И Вера засмеялась. Он обязательно бы использовал его. Ты знаешь, Вуди Алена. Я, я твой Вуди Ален. Это я, блаженная улыбка озарила лицо Елены. И листки, на которых она с бешеной скоростью записывала весь диалог, упали на пол. Эти слова Веры были как индульгенция. Как благословение тайной миссии, та, которую она любила, не хотела, чтобы её история растворилась и исчезла. И она не исчезнет.